Дэн. Одной из главных интриг нашего большого шоу должно было стать противостояние Ахиллес-Гектор, но никакой интриги я пока не видел. Ахиллес раздавал авансы направо и налево, постоянно упражняясь с оружием и сражая рабов Ликомеда чуть ли не каждый вечер. Но даже мне было видно, что он не воин, пока. Похмельный Диамед и то выказывал больше мастерства, чем горячий сын Пелея, оно и понятно. Если на тебе нет непробиваемой брони, покрывающей тело с головы до пятки, тебе просто необходимо хорошо владеть оружием, чтобы выжить. Единственным весомым козырем Ахилла была его неуязвимость. Конечно, Ахил молод, и у него нет никакого боевого опыта. Возможно, мастерство к нему еще придет. Должно прийти, коль уж он стал величайшим воином в мире». Но сейчас я видел только чистолюбивого юнца, мечтающего о славе. Аякс был сильнее его. Диамет был лучше на мечах и на копьях. Одиссей и Тевкар могли дать ему большую фору в стрельбе из лука. Минилай превосходил его в колесничьем бою. Подроков ничем не уступал ему в скорости. Правда, все они были уязвимы, а он – нет. Неужели этого хватит, чтобы войти в историю? Его главного противника уважали все, кроме наших зрителей. Даже надменный Агамемнон отдавал Гектору должное и призывал всех своих соратников избавиться от Приамида в первую очередь. Крупный Аякс похвалялся, что проломит Гектору голову своим молотом, но в его глазах мелькала тень сомнения. Жалко, что мы не включились в их эпоху чуть раньше. Хотелось бы посмотреть, как Гектор добился такого пиетета. Сейчас Гектор не делал ничего, что дало хотя бы ничтожную возможность заподозрить в нем воина. Из всех троянцев лучший у зрителей рейтинг имел Эней-основатель. Он и красавец, он и на мечах дерется, пока правда на деревянных. Он и вина выпить не дурак, и чужих жен соблазнять мастер не хуже Париса. Он и будущий основатель Римской империи. Наслаждается жизнью по полной программе. Парис был хорош только в стрельбе из лука. Тут он мог потягаться с самим Одиссеем или Тевкром. Во всем остальном сын Приама был посредственностью. Даже заполучив себе в жену прекраснейшую женщину всех времен и народов, он предавался плотским утехам лишь раз в неделю. Единственным всерьез озабоченным войной троянцем казался Циклоп. Он без устали муштровал свою армию чуть ли не круглые сутки ежедневно докладывал о своих достижениях Приаму и постоянно отправлял гонцов в близлежащие деревни и города за подкреплением. И именно здесь мы нашли первое крупное несоответствие действительности и рассказов Гомера и прочей честной компании. В союзники Троя никто особо не рвался. Правители ближайших государств, прослышав о войне, посылали Приаму заверения в полной поддержке, обоза с оружием и провизией. Но на этом их поддержка и заканчивалась. Если они и отправляли в Трою свои отряды, то обычно это была сотня другая воинов, среди которых превалировала романтически настроенная молодежь, служащая в бою разменной монетой. Лишь десяток опытных воинов и ни одного ветерана. Похоже, троянцам предстояло умирать в одиночестве. В Лиаде Гомер хотел показать, как сплачиваются народы в минуту опасности. Реальность – же была более логичной. Кто хочет умирать за чужую бабу. И хотя кое-кто и понимал, что быстро захватив трою, Агамемнон не остановится. Соседи предпочитали выжидать. А вдруг троя окажется крепким орешком и простоит лет 10, пока у Агамемнона и его армии пропадет желание продолжать поход.